814. Декабрь 17. Биполярное зрение обоих полюсов, вещи и едины, есть достижение архата. Биполярная и жизнь основаны на чередовании противоположностей. Дней и ночей, тепла и холода, добра и зла, жизни и смерти, калий и сатья и юг. Учитель и ученик, посылающий и принимающий явление того же порядка. В сердце своем надо утвердить, не злословить против людей-мучителей ваших, и злобы против них не иметь. Это будет победа над тьмой. В них свет утверждайте, если усмотрите в них хотя бы искорку света. Это будет внесением света во тьму. За здоровье свое, то есть за гармонию в микрокосме своем, за равновесие в нем надо бороться все время. Здоровье или равновесие духа телу здоровье дает? Не позволяйте ничему нарушать гармонию Духа. Все разрушаю еще только лишь Майя. Мир мой, который даю вам поверх май Майя сильна убедительностью очевидности плотной. Надо разрушить ее. Так же убедительна и астральная Майя. Но бытие Духа, который вечен и неразрушим, утверждается поверх Майи плотного и тонкого миров, утверждается в огненном мире, ибо Дух есть огонь, и от огня. От вечного пламени жизнь.